стихи о неизвестном солдате этот воздух пусть будет свидетелем дальнабойное сердце его и в землянках всеядный и деятельный океан без окна вещество до да чего эти звёзды изветливы всё им нужно глядеть для чего в суждении суди и свидетели в океан без окна вещество помнит дождь неприветливый сеятель беземянная манна его как лесистые крестики метели океан или клин боевой будут люди холодные хилые убивать холодать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 учит могила и воздушная яма влечёт шавелящимися виноградинами угрожают нам эти миры и висят городами украденными золотыми обмолвками ябедами ядовитого холода и ягодами растяжимых созвездий шатры золотые созвездий жиры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 И от битвы вчерашней светло весь летит светопыльное обновою я не лейпцик я не вотерло я не битва народов я новая от меня будет свету светло равийской мессива крошева свет размолотых в луч скоростей и своими косыми подошвами луч стоит наситчатки моей миллионы убитых за дёшево протоптали тропу в пустоте доброй ночи всего им хорошего от лица земленных крепостей неподкупное небо окопное небо крупных оптовых смертей за тобой за тебя целакупная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 Развивается череп от жизни, Во весь лоб, от виска до виска, Чистотой своих швов. Он дразнит себя, Понимающим куполом и ясница, Мыслью пенится, сам себе снится. Чаша-чаша, отчизна-очизни, чаша, Звездным рубчиком шитый чепец, Чепчик счастья, Шекспира, отец. Ясность ясеневая, зоркость яворовая, чуть-чуть красная мчится в свой дом, словно обмраками затаваривая оба небо сых тусклым огнём. Нам союзно лишь то, что избыточно. Впереди не провал, а промер и бороться за воздух прожиточный. Э- Это...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 Году из столетия окружают меня огнём.